Глава 24 Красная рыба из ресторана оказалась слишком жирной. Вода не устраняла неприятные послевкусия, и Елена Петелина обратила внимание на капсульную кофеварку на кухне Бахлина. «Кофе из капсул, как чай из пакетиков?» предположила она, водя пальцем по разноцветным капсулам. разложенном рядами в прозрачном пластиковом боксе. «Ты что, не пробовала?» – удивился Андрей Бахлин. «В капсулах натуральный кофе. В них пробиваются отверстия, кипяток проходит через капсулу под большим давлением, и кофе получается намного лучше, чем в турке. Просто и удобно. Давай я тебе приготовлю». «Никаких напитков из твоих рук, я же предупредила», остановила хозяина дома Елена. «Почему капсулы разные?» Я разложил их в порядке крепости, самые крепкие справа. Я сама справлюсь. Елена выбрала капсулу из середины, опустила ее в специальное отверстие в кофеварке, поставила чашку и нажала кнопку. Маленький аппарат загудел, как мини-помпа, и тонкая струя ароматного напитка постепенно заполнила чашку. Сверху образовалась густая кофейная пенка. Елена нарисовала на ней молоком знак вопроса и залюбовалась своим творением. Ее примеру последовал Лоськов. Елена обратила внимание, что он выбрал самую крепкую капсулу. Мужчины – вечные мальчишки, не хотят, чтобы их ассоциировали с чем-то слабым. Денис сел напротив Петелиной и попробовал изобразить молоком в своей чашке цифры 7 и 2. Получилось хуже, чем у Елены, но оба догадались, что он имел в виду. «Задаетесь вопросом, почему грабители не тронули 72-ю ячейку?» – спросил Денис. У меня в голове вечные вопросы «как», «почему», «кто». Именно в такой последовательности? Пока нет подозреваемого, то да. Как совершено преступление? Мотив? И кто это сделал? Затем появляется подозреваемый и новые вопросы. Где он? Как доказать виновность? Петельна заштриховала молочной струйкой знак вопроса и пригубила чашку. «Хм, действительно хороший кофе». Денис сделал несколько глотков и сказал. «Когда мы ехали в банк, мне показалось, что за нами следят». «Ничего удивительного. Колокол контролирует, предположила Петелина. «Он мне доверяет. А вдруг кто-то считает, что Колокол сам организовал кражу и следит за его действиями?» «Не думаю, что Колокол способен на такое. Честный вор? Допустим. Но не забывай, украдены общие воровские деньги. Это удар по авторитету Колокола». Возможно, кто-то хочет, чтобы эти деньги никогда не нашлись и будет нам мешать. Чтобы свергнуть колокола вполне реальная версия. Сколько их у вас? Вагоны маленькая тележка. Например, за нами мог следить Валеев, ущемленное мужское самолюбие, взрывоопасная штука. В этом и заключается работа следователя. Понять, кому выгодно? Выдвинуть все возможные версии. И по мере расследования отсекать ложные, пока не останется одна единственная, верная. В теории легко, а на практике мы сегодня продвинулись? А ты как думаешь? Вы нашли закономерность, я про вскрытые ячейки. Но это порождает новый вопрос. Более конкретный, чем прежде. Это и называется шаг за шагом продвигаться к истине. Вы хорошо объясняете. Петельно посмотрела в опустевшую чашку. Кофе закончился, а вкус жирной рыбы еще ощущался во рту. «Чашка какая-то маленькая», – пожаловалась Елена. «Еще по одной», – поддержал завуалированную идею Денис. «Кофе без сахара совсем не калорийный. Можно». В натужное гудение кофейного аппарата вклинилась чистая мелодия телефона. Петелина поняла, что кто-то звонит ей, и нетерпеливо махнула пальцами. «Денис, верни мою трубку». Ласьков достал телефон и прочел фамилию на дисплее. «Лопахин». «Отлично. Это судмедэксперт». Она выхватила телефон. «Иван Иванович, я вся внимание. Вам удалось осмотреть тело Митина?» «Эх, Лена, лето, воскресенье. Завтра начинается отпуск, а она жить не может без трупов. Я не могу жить без информации, точнее работать. Не томите, вы что-нибудь узнали?» «Хорошо, что меня все знают». «Вот уйду на пенсию, дадут вам, Елена Павловна, молодого судмедэксперта. Его без бумаги в захудалый морг не пустят». «А для вас все двери моргов открыты», – попыталась иронизировать следователь. «Не то слово. Я желанный гость», – без тени иронии ответил Лопахин. «Со мной же вечно консультируются по сложным вопросам. Вот недавно был случай». «А с Митином сложный случай?» – следователь поспешила направить разговор в нужное. «Что скажете про него?» Случай весьма интересный. Давненько не встречал такого способа убийства. Так Митина все-таки убили? Несомненно. Смертельная доза снотворного. Петелина уже получила информацию от криминалиста Миши Устинова, что в чашке покойного обнаружены следы сильнодействующего снотворного. Снотворного в организме минимум. Химии ни при чем. Тогда что? Выстрел в ухо резиновой пулей, несомненно, может привести к смерти. Так поначалу и подумали. Но я покопался немного в его черепной коробке и обнаружил повреждение головного мозга, которое никак не связано с выстрелом. Какое повреждение? Смерть Митина наступила от удара длинным шилом в ухо. Очень ловкий способ. Крови минимум, а мозгу наносится смертельная рана. Шилом в ухо, повторила Петелина и задумалась. Это что, так легко сделать? Нет. Удар должен быть очень сильным и точным, строго перпендикулярно голове. Если чуть в бок, будет рано, но человек выживет, да и шило сломается. Я вам так скажу, удар нанес человек, который умеет это делать. Случайно так попасть нереально. Думаете не в первый раз? Это вам предстоит думать, Елена Павловна. Я свою работу сделал. Желаю приятного отдыха. Елена поблагодарила судмедэксперта и набрала номер Астаховской. На вопросительный знак Дениса Ласькова она ответила. «Астаховская работала следователем, а сейчас заведует архивом. Она ходячая энциклопедия по старым уголовным делам». Дозвонившись до Людмилы Владимировны, Петелина попросила ее отыскать дела, в которых фигурирует способ убийства с помощью удара шилом в ухо. Астаховская не удивилась неожиданной просьбе настырного следователя и задала вопросы только по существу. Какой период охватить? Какие данные выписать? Астаховская всегда поддерживала Петелину, помня на личном опыте, как не просто женщине-следователю среди коллег-мужчин, нацеленных на карьерный рост. Когда телефонный разговор закончился, Ласьков показал на чашку, которой Петелина не успела притронуться. Ваш кофе остыл. Не беда. Хорошая информация бодрит лучше, чем кофеин. В кухню ворвался взвинченный Бахлин. «За воротами твой Валеев!» «Вызывает меня на разговор, злой как дьявол!» «Получишь в морду, заслужил», — спокойно констатировала Елена. «За что? Между тобой и мной ничего не было!» «Ты считаешь, не за что? Хочешь, я ему скажу правду, что ты меня опоил, заставил работать на воров законе и угрожаешь жизни моей дочери. Так будет лучше?» «Я не угрожаю, я жертва обстоятельств!» «Вот и жертвуй собой!» «Дьявол, что мне делать?» «Если к нему не выйти, он разнесет дом», — схватился за голову Бахлин. «Марат умеет быть добрым», — согласилась Петелина. Затем ее лицо ожесточилось, и она метнула слова, словно дротик. «Пошел вон!»